Глава т р и н а д ц а т а О кротости и о том, каким образом появляется любовь. Подвижник должен как можно более быть исполнен кротости, потому что он или приобщился, или желает приобщиться духа кротости, а приемлющий в себя сего духа должен уподобляться приемлемому. Если же, когда нужно и негодование, а именно на леность подчиненного нам, то негодование да будет растворено рассудительностью.